Глава 13. Сигнал срочного вызова застал первого заместителя председателя Мирового Совета Фернандо Мигелев Орегу в сортире. Это был старый, добрый, сколоченный из старых досок сортир, стоящий высоко в баскских горах неподалеку от хижины, в которой Орега проводил свой отпуск. Когда этот самый отпуск ему выпадал? Если не считать сверхскоростного флайера, уткнувшегося обтекаемой мордой в самый край крохотной посадочной площадкой перед хижиной, во всей округе в радиусе полутора десятков километров не было ничего, даже отдаленно напоминающего о том, что человечество давным-давно изобрело электричество и даже поселилось на других планетах. Потому что электричество тут отсутствовало. Был аккумулятор во флайере и батарея в телефоне срочного вызова. И все. При необходимости первый заместитель председателя Мирового Совета пользовался керосиновой лампой, чистую воду брал в ручье, что бежал ниже по склону, в сарае хранился изрядный запас дров, а продуктов ему обычно хватало тех, что он брал с собой, кроме вина и сыра, которое Орего покупал у пастухов. Местное вино не отличалось изысканным букетом, но это было вино его юности, и Фернандо пил его с удовольствием. Он любил эти места за медленное, почти незаметное течение времени, за неотличимые друг от друга дни и ночи, за те мысли, которые приходили ему в голову, и те чувства, что посещали его душу в этих древних и вечных горах. Сигнал не умолкал. «И так всегда», — обреченно подумал Орега, вытаскивая из нагрудного кармана ненавистную трубку, «Ну почему обязательно в сортиль? Он выслушал пятиминутное сообщение, бездумно разглядывая сквозь дыру в доске от выпущего сучка привычный кусочек неба и гор, задал два вопроса, на один из которых не получил внятного ответа, кряхтя поднялся и натянул штаны. Было ясно, что отпуск кончился. Не каждый день на землю возвращаются атланты. И не каждый день вслед за ними приходит опасный враг. «Но ведь ты же сам об этом говорил Гуровичу недалеко как семь дней назад», подумал он, шагая к хижине. Ты же сам пожелал человечеству жестокого и сильного врага. А теперь удивляешься тому, что этот враг пришел? Пора бы было за 92 года жизни понять, что время от времени то, чего желаешь, происходит. Бог ли, дьявол ли осуществляет наши желания, неважно. Важно, что они осуществляются. Важно и страшно. Да, это называется накаркал. Что-то надо делать, однако. Армии у нас нет... Боевых кораблей тоже нет. А что есть? Два-три десятка грузопассажирских кораблей на фотонной тяге, древние законсервированные ракеты с ядерными боеголовками, с которыми никто толком не знает, как управляться, мощные промышленные лазеры есть. Время. Вот чего у нас точно нет, так это времени. Он зашел в хижину, наскоро побросал в сумку нехитрые свои пожитки, окинул внимательным взглядом помещение, не забыл ли чего. Прикрыл дверь, залез в кабину флайера и задвинул дверцу. Три часа лета, у него будет время подумать. Вадим Андреевич Сальников, идейный вдохновитель и лидер тайной организации «Восход», не спал уже двое суток. И спать ему не хотелось. Нервное возбуждение, вызванное близостью цели, к которой стремился последние 30 лет жизни, действовало на него сильнее любого стимулятора. Впрочем, двое суток без сна – не такой уж большой срок для, в общем-то, еще довольно молодого, что такое в наше время 60 лет, и хорошо тренированного организма. Но зато теперь осталось всего несколько часов до того момента, когда концы нити, протянутые сквозь годы и километры, сойдутся, наконец, в его руках. И тогда, в точно отмеренный срок, он дернет одновременно за все эти концы, и жизнь на планете Земля пойдет тем путем, которым должна пойти – Он, Вадим Андреевич Сальников, спасет разжиревшее человечество. Он скажет миру правду и откроет слепцам глаза. Именно слепцам. Одно то, что ему уже почти удался его невероятный план, говорит о том, что человечество ослепло окончательно. Оно разучилось не только предвидеть, но даже и просто видеть и замечать опасность, которая выросла и окрепла прямо у него под носом. Господи, ведь ему даже не пришлось особо и прятаться все эти 30 лет. Но те, кому по определению положено было озаботиться его умонастроениями и практическими действиями, просто не обращали на него и его организацию никакого внимания. Ну, подумаешь, очередной исторический клуб, таких десятки и сотни по всей земле, ну покалечат друг друга в очередной раз на полигоне, в очередном шутовском сражении. Не они первые, ни последние, чем бы, как говорится, ведь они тешилось лишь бы. Вот именно что лишь бы. Это самое лишь бы они и проморгали. И теперь его задача сделать так, чтобы сородичи снова обрели зрение. Острый, внимательный, с опасным прищуром взгляд. Да, для этого придется пролить кровь. И даже вполне возможно много крови. Но разве были в истории человечества моменты истины, которые обходились без крови? Да нет, таких моментов не было. Человечество всегда оплатило за свои ошибки и за свое прозрение кровью, потому что ничего другого история к оплате не принимала. Аппаратура создана, собрана, испытана и настроена. Оружие готово, люди тоже, никто кроме него не знает всего плана. Он тщательно изучал историю, много думал и совершенно точно знает, что доверять нельзя никому, даже ближайшим соратникам. Потом, когда все свершится, многие из них, вполне возможно, ужаснутся содеянному и отойдут от него ну, самые слабые. Именно те, из-за которых планета превратилась в место жизни неженок и слезняков. Двуличных лжецов, которые даже сами себе не могут признаться в том, что изжить в себе греховность можно только самому. Никакое гипновоспитание и всеобщий достаток тут не помогут. И посвятить этому нужно чуть ли не всю жизнь. Потому-то так редки святые и праведники. Предки были честнее сами перед собой. Они не тешили свои дурные наклонности в городах и на полигонах, а жили естественной жизнью. Если им случалось падать, они вставали. Если им случалось взлетать, то до таких высот духа, какие и не снились теперешним представителям рода человеческого. Да, они умели грешить, и грехи их были черны и страшны, Но они умели и мечтать, и мечты их были светлые и прекрасные. Но путь, по которому они шли, был извилист и кровав. Он был труден и невероятно опасен, но это был путь. Путь, а не прямая, скучная, ухоженная дорога в бессмысленную бесконечность. Первый луч утреннего солнца проник сквозь окно и, коснувшись щеки, отвлек Вадим Речи от привычных размышлений. Он встал с кресла в своей гостиной и с хрустом потянулся. Наконец-то захотелось спать. Ну что ж, теперь он вполне может себе позволить несколько часов крепкого, здорового сна. Впереди его нетерпеливо ожидает совершенно новая жизнь. Но ничего, подождет еще немного. На такие свидания следует являться свежим. Совещание длилось уже минут десять. А бравый космопилот Галим Шаграй все никак не мог полностью прийти в себя. Это высоченная, красивая женщина. Сатра. Сатра Илик. Тоже пилот. Коллега, так сказать. Странное имя, конечно, но глупо было бы ожидать, что у атлантов будут такие же имена, что и у современных людей. Да, Сатра. Она ему сразу понравилась. При первой же встрече, когда люди Атланта решили, что кто-то из людей должен быть на флагмане Атлантов. Учить язык, держать связь по радио и вообще выполнять функции посла. Сделать наоборот, послать Атланта на вихрь было сложно. Самый маленький из Атлантов был выше самого высокого из экипажа вихря на голову. При таких размерах трудно находиться в помещениях и среди предметов, созданных для нормальных людей. Выбор пал на Галима. «Ты уже один раз попробовал», — сказал капитан Крейтон, — «тебе будет легче». «Легче? Черт из два. Третий день он тут на борту чужого корабля, как Гулливер в стране великанов. Если бы не Сатра и Иллик». Она как-то сразу взяла Галима под свою опеку, и ему было с ней хорошо, несмотря на разницу в росте. В росте и в возрасте. «Да, пятнадцать тысяч летняя шутка. Но цифры — это всего лишь цифры». А роскошная во всех отношениях женщина рядом – это женщина рядом. У Галима дух захватывало, когда он на нее смотрел. Да, большая, и даже очень большая. Но, черт возьми, какие пропорции. Два дня он учил язык атлантов с помощью специального электронного приспособления, а в свободное время Сатра пыталась рассказать ему об Атлантиде, о своем корабле, о павших и живых товарищах. Поначалу он многого не улавливал. Но главное понял. Цивилизация атлантов развивалась совершенно по другому пути. Известный и людям принцип «живи сам и дай жить другим» имел для атлантов статус непреложного закона, нарушить который мог только сумасшедший. И размножались они очень медленно. Женщина атлантов носила плод 14 месяцев и редко была способна родить второго ребенка. Именно поэтому человеческая раса, которая к тому времени уже давно была разумной и смогла развиваться на других континентах Земли параллельно. И атланты старались не вмешиваться в это развитие. Да, атланты были другие, ну более человечные. Возможно, это их и погубило. Впрочем, о гибели этой расы эти атланты, разумеется, не знали ничего. Когда они улетали... Все было в полном порядке, и то, что они возвращаются не просто на повзрослевшую родную планету, а на родную планету, на которой уже давно нет их рода, поначалу просто повергло атлантов глубокий шок, из которого, впрочем, они вышли достойно и быстро. Некоторые даже слишком быстро. Иначе как объяснить то, что случилось час назад в каюте Сатры Илик? Они сидели и мирно беседовали. Галим, запинаясь от близости к этой потрясающей женщине, пытался рассказать что-то из последней атлантовой истории Земли. И тут она просто взяла его за руку и потянула к себе. Он и охнуть не успел, как оказался у нее на коленях. Оказалось, что поцелуй известен им так же, как и люди, и даже еще лучше. А потом... А потом был сплошной восторг и сладкое умопомрачение. Он, Галим Шаграев никогда не мог похвастаться большим количеством побед у женщин, особенно у красивых женщин. А Сатра была захватывающе красива. И она сама сделала все так, что пилот улетел в дали, подобной которым не заносил его никогда никакой космолет. Но потом он перехватил инициативу. Дважды. И как только они закончили, пропел сигнал вызова, и оказалось, что «командир трубит общий сбор». И вот он уже 10 минут сидит в кают-компании флагмана Атлантов и пытается из состояния безграничного счастья перейти в состояние адекватного восприятия действительности. Он посмотрел на Сатру. Неужели это богиня еще каких-то 20 минут назад? Нет, все это ему почудилось, приснилось, привиделось, причувствовалось. Она уловила его взгляд, повернула голову, улыбнулась, слегка кивнула и чисто женским жестом поправила волосы. И тут же пилот Галим Шаграев окончательно понял, что все было на самом деле. А раз было, то, возможно, и повторится. Значит, хватит строить из себя влюбленного пятнадцатилетнего подростка, пора бы послушать, что говорит командир «Атлантов» и капитан их флагмана. А говорил он следующее. «Господа, ни для кого не секрет, что у нас на хвосте висит неопознанная эскадра из 15 кораблей, которая, как и мы, движется к земле» предполагается, что это враг. И вполне возможно, тот же враг, с которым мы уже имели дело. Наши далекие потомки, он слегка кивнул Галиму, как выяснилось, не обладают достаточной военной мощью, чтобы дать этому врагу достойный отпор. У них, как выяснилось, вообще нет боевых кораблей. А для того, чтобы их построить или переделать те, что есть, а также обучить экипажи, необходимо время. Время? которого, как понимаете, тоже нет. Впрочем, его нет всегда. И наша цивилизация, цивилизация Атлантов, когда-то стояла перед похожей проблемой. Тогда нас выручили технологии лимурийцев. Теперь пришла наша очередь выручать теперешнее человечество. Наши два корабля – единственная реальная защита Земли на сегодняшний день. Да, мы изрядно потрепаны прежними боями. И главное – теми 15 тысячами лет, что были вынуждены провести в открытом пространстве. Инженеры докладывают, что просто не понимают, как Вызов и Родина вообще способны двигаться и обеспечивать нас воздухом и защитой. Впрочем, при этом они считают, что у нас есть все шансы доковылять до земли. Но не больше. То есть я хочу сказать, что в теперешнем состоянии Вызов и Родина не могут принять бой. У нас просто нет для этого ресурсов. Но ресурсы можно восстановить на земле. Для этого нужно время, которого, как я говорил, у нас нет. Однако, когда времени нет, остается шанс это время выиграть. Командир, высокий даже для Атланта, худой совершенно лысый мужчина, с лицом, изрезанным глубокими и частыми морщинами, замолчал и оглядел собравшихся. Атланты тоже молчали, ожидая продолжения. И командир продолжил. «Я говорю об истребителях». «Веско», — сказал он, — «у нас их осталось девять. Пять на вызове и четыре на родине. И пять из этих девяти уже через двое суток могут быть полностью готовы к бою. Какие будут соображения по этому поводу?» Первой откликнулась Сатра Илик. «Я думаю, капитан», — негромко, но внятно сказала она, не поднимаясь в свое место, «что тут все ясно. Нужно попытаться их задержать». Пять истребителей не смогут уничтожить 15 боевых кораблей, разве что в горячем бреду сумасшедшего пилота, да и то. Но задержать смогут. Задержать и отвлечь. А самое главное – это то, что они смогут провести настоящую разведку. Мы все от чего то подсознательно уверены, что это враг. Но мало того, мы уверены, что это наш старый враг. Еще бы мы не были уверены, добродушно перебил Сатру третий пилот Пево Борро. Я даже знаю женщину пилота, которая подала нам эту ценную мысль». Кто-то засмеялся, кто-то вздохнул. Галим кожей ощутил, что собравшиеся в кают-компании «Атланты» несколько расслабились. Начинался свободный обмен мнениями. А это вовсе не то же самое, что слушать речь командира, а после его приказы. «Верно», — кивнула головой Сатра, — «это я лишила всех сна и покоя. Но, как говорил мой отец...» Лучше плохо спать в постели, чем хорошо лежать в могиле. Тем не менее, любое, пусть даже самое правдоподобное предположение, без подтверждающих его фактов, остается всего лишь предположением. Поэтому я согласна с капитаном. Пять истребителей – это 15 человек. Если нужны добровольцы, то я готова. Может, кто помнит, но когда-то, лет тысяч, эдак 15 назад, я была не самым последним пилотом-истребителем. Собрание заволновалось, и реплики посыпались словно горох на барабан. И меня запишите. А что, истребитель действительно в порядке? А как с боезапасом? Правильно, никто пока не придумал ничего лучшего в качестве превентивной меры, чем разведка боем. Стратег, ты бы лучше основные цепи в торпедном отсеке наладил. Да рассыпалось там все в прах. И нахрена тебе торпеды, если торпеды все равно кончились? А мы тобой пульнем, на страх врагам. Вот интересно, это ты сегодня не выспался или... «Отставить лай! Эй, на родине, флагман, про нас не забудьте! У нас тоже есть пилоты и канониры!» «Тихо!» — капитан хлопнул в ладоши, и в ту же секунду в кают-компании повисла тишина. «Я рад, что не ошибся в своих товарищах и подчиненных. Впрочем, сомнений у меня не было. Что же касается лучших, то я их уже выбрал. Список у меня, и я сейчас его зачитаю. Обсуждению он не подлежит». То есть, конечно, если кто-нибудь откажется, что ж, тогда появится шанс у тех, кто не попал в этот список. Итак, зачитываю по номерам экипажей. Экипаж первый. Сатра Илик. Первый пилот.